Когда дяде сообщили, что вы на некоторое время пожалуете к нему в гости, и что ваш отец желает предоставить одному из своих многообещающих племянников выгодное место в своей конторе, свободное в силу вашего упрямства мистер Фрэнсис, наш славный рыцарь, созвал семейный совет в полном составе, включая дворецкого, ключницу и псаря. Это почтенное собрание пэров и придворных служителей дома Озбалдистонов, Созвано было, как вы понимаете, не для выбора вашего заместителя, потому что один только Рэшли знает арифметику в большем объеме, чем это необходимо для расчета ставок в петушином бою. Так что никого другого из братьев нельзя было выдвинуть в кандидаты на предложенное место. Но требовалась торжественная санкция для такой перемены в судьбе Рэшли, которому вместо полуголодной жизни католического священника предлагают карьеру богатого банкира однако не так то легко собрание дало свое согласие на этот унизительный для дворянина акт вполне представляю какие тут возникли сомнения но что помогло преодолеть их я думаю общее желание с рэшли подальше ответила мисс вернон хоть и младший в семье он как то умудрился взять главенство над всеми остальными и каждый тяготится своим подчиненным положением но не может сбросить его если кто попробует воспротивиться рэшли то и года не пройдет, как он непременно в этом раскается. А если вы окажете ему важную услугу, вам придется раскаяться вдвойне. В таком случае, — сказал я с улыбкой, — мне нужно быть начеку, ведь я хоть и не намеренно, но все же послужил причиной перемены в его судьбе. Да, и все равно, сочтет ли он эту перемену выгодной для себя или невыгодной, он вам ее не простит. Но подошел черед сыра, редиски и тостов за церковь и за короля, Намек, что капелланам и дамам пора уходить. И я, единственная представительница дамского сословия Восбалдистенхолле, спешу удалиться. С этими словами мисс Вернон исчезла, оставив меня в удивлении от ее разговора, в котором так чудесно сочетались проницательность, смелость и откровенность. Я не способен дать вам хотя бы слабое представление о ее манере говорить, Как ни старался воспроизвести здесь ее слова настолько точно, насколько позволяет мне память. На самом деле в ней чувствовались ненаигранная простота в соединении с врожденной проницательностью и дерзкой прямотой, и все это смягчало и делало привлекательным игра лица самого очаровательного, какое доводилось мне встречать. Разумеется, ее свободное обращение должно было мне показаться странным и необычным. Но не следует думать, что молодой человек двадцати двух лет способен был бы осудить красивую летнюю девушку за то, что она не держит его на почтительном расстоянии. Напротив, я был обрадован и польщен доверием мисс Вернон, несмотря на ее заявление, что она оказала бы такое же доверие первому слушателю, способному ее понять. Возрасту моему было свойственно самомнение, а... Долгая жизнь во Франции нисколько его не ослабила, поэтому я воображал, что мои изящные манеры и красивая наружность, я не сомневался, что наделен ими, должны были завоевать расположение юной красавицы. Таким образом, самое мое тщеславие говорило в пользу мисс Вернон, и я никак не мог сурово осудить ее за откровенность, которую, как полагал я, до некоторой степени оправдывали мои собственные достоинства а пристрастность суждения внушаемая красотою девушки и необычным ее положением еще возрастала когда я думал о ее проницательности в выборе друга. едва мисс Вернон оставила зал бутылка стала беспрерывно переходить или вернее перелетать из рук в руки. воспитание за границей внушило мне отвращение к невоздержанности по року слишком распространенному среди моих соотечественников в те времена как и теперь. «Разговоры, которыми приправляются такие оргии, были мне также не по вкусу, а то, что собутыльники состояли между собой в родстве, могло лишь усугубить отвращение. Поэтому я почел за благо при первом же удобном случае выйти в боковую дверь, еще не зная, куда она ведет. Мне не хотелось быть свидетелем того, как отец и сыновья равно предаются постыдному невоздержанию и ведут те же грубые и отвратительные речи». За мной, разумеется, тотчас погнались, чтобы вернуть меня силой, как дезертира из храма Бахуса. Услышав рев и гиканье, и топот тяжелых сапог моих преследователей по винтовой лестнице, по которой я спускался, я понял, что меня перехватят, если я не выберусь наружу. Поэтому я распахнул на лестнице окно, выходившее в старозаветный сад, и так как оно оказалось всего в шести футах над землей, выпрыгнул без колебания. И вскоре услышал уже далеко позади крики моих растерявшихся преследователей: "Го-го! Да куда же он скрылся?"